Часть первая. Цифровая волна. Мы – последнее поколение старой цивилизации и первое поколение новой. Большую часть наших личных проблем, боли и неопределенности можно отнести к конфликту, происходящему внутри нас и внутри политических учреждений. Элвин Тофлер. Элвин Тоффлер, безусловно, гигантская интеллектуальная махина, правически, начиная с футурошока, прописывающая вероятное будущее человечества. Однако проблематичность его версии будущего заключается, как мне представляется, в трех досадных аберрациях, свойственных его мышлению. Первая обусловлена политической позицией Тоффлера, его, так скажем, внутренним дискурсом. Он, по сути своей, праволиберальный мыслитель, смотрящий на мир из форточки североамериканской гегемонии. Если бы мир состоял только из Соединенных Штатов, а прочие государства выполняли бы роль безгласных, но исполнительных колоний, то, возможно, он и оказался бы прав в своих прогнозах. Но мир не таков, а США – не всемирная империя. Вторая аберрация мышления Тоффлера – это линейность. Конечно, так мыслит большинство из нас. В противном случае правитель страны, в которой сесса бен Дахир придумал шахматы, вряд ли бы задолжал этому великому инноватору все зерно, когда-либо произведенное человечеством. Но линейность свойственна всем жизненным процессам, которые мы в состоянии наблюдать. А потому мы приписываем ее и сложным системам, способным как входить в состояние хаоса, так и демонстрировать экспоненциальный взрывной рост. Наконец, третья операция мышления, которая, как мне кажется, подвела Тоффлера, это традиционная как для правых, так и для левых интеллектуалов недооценка или, честнее говоря, полное непонимание действительной человеческой природы, о чем я в свое время писал в статье «Генетическая болезнь. Либерализм». В «Метаморфозах власти», одной из последних своих книг, Элвин Тоффлер пишет, «Цитата» в обозримом будущем нет ничего что говорило бы о возможности вынуть оружие из рук государства ничто не может заставить государство отказаться забирать богатство в свои руки или избавляться от них ради усиления своей власти но что вероятно должно измениться как мы уже начали это видеть это способность государства контролировать знания конец цитаты элвин Тоффлер пишет об этом должно измениться с почти революционным задором и даже говорит, что революционная ситуация назрела. Но отсутствие всякого контроля над знаниями, то есть вне институций, которые способны производить только государство или, по крайней мере, которые могут нормально функционировать лишь при наличии вертикали управления, системы образования и верификации научного знания, института экспертности и так далее – неизбежно приведет и уже приводит к деградации знания к сожалению вирус постправды поражает не только сми и прочие современные медиа он прежде всего ударяет по научному знанию что и это только один из примеров приводит к появлению антипрививочников и свидетелей культа согласно которому вакцина от коронавируса чипирует людей а сам коронавирус распространяется вышками 5G. Люди, в принципе, более склонны доверять тем, кто похож на них и по образу мысли, и просто внешне, нежели специалистам в соответствующих областях. И эта тенденция лишь усиливается по мере падения в обществе авторитета действительного знания. Печальная правда состоит в том, что по горизонтали распространяются преимущественно глупость и слухи, а знания — Это то, что следует беречь и пестовать в специальных условиях. Наконец, именно контроль над знанием – это единственный способ, позволяющий организовывать столь большие массы людей, которые сейчас образуют государство и даже отдельные их страты. Отсутствие единого организационного информационного поля способствует стремительному ускорению атомизации общества. Отсутствие этой единой дискурсивной ткани соединяющий всех со всеми, по крайней мере, по базовым аспектам знания, уничтожает универсальный язык социальной общности. Луиза Филлипс и Марианна Йоргенсен, авторы книги «Дискурс. Анализ. Теория и метод», ведущие специалисты Дании и Швеции в области исследований коммуникации, изящно объединяя в своей работе теорию дискурса Эрнеста Лакло и Шанталь Муф. Критический дискурс-анализ и дискурсивную психологию пишут, цитата, «Язык — не просто канал передачи информации о простых явлениях, фактах или поведении людей, а механизм, воспроизводящий и в результате создающий социальный мир. Посредством приписывания значений в дискурсе формируется социальная идентичность и социальные отношения». То есть приписывание значений в дискурсе — является средством изменения мира. Борьба на уровне дискурсов и изменяет, и воссоздает социальную реальность. Конец цитаты. Язык, как система и инструмент, может работать лишь до тех пор, пока все его знаки одинаково понимаются всеми, кто на этом языке говорит и думает. Что происходит с Вавилоном, Если значения знаков у разных групп людей оказываются разными, нам хорошо известно. Это лишает общества возможности элементарной самоорганизации, на которую возлагает свои надежды Элвин Тоффлер. Надежды, замечу, беспочвенные, по крайней мере, с социально-психологической точки зрения. Итак, если допустить, что США – единственный центр силы на планете Земля, процессы, протекающие в сложных системах, строго линейны, а люди – все сплошь добродетельные мудрецы под стать Сократу и Платону или хотя бы Элвину Тофлеру, то его предсказания о нашем будущем вполне оправданы. Но это, очевидно, не так. И я специально останавливаюсь на этом разборе операций мышления так подробно, потому что, к сожалению, они являются почти универсальными. Конечно, форточки у всех разные. Кто-то смотрит из Западной Европы, кто-то из Восточной, кто-то из-за Великой Китайской Стены, а кто-то с Ближнего Востока или Африки. Но наше положение в системе в любом случае определяет нашу оптику. Об универсальности иллюзии линейности я уже говорил. И ровно та же проблема у нас с человеческой психологией. Трудно тут не ошибиться, ведь каждый из нас обладает интроспективным знанием о психологии, своей собственной, и нам трудно представить, осознать, что это наше знание о самих себе иллюзорно и ошибочно. Можно сколько угодно доказывать нам, хоть на бытовых примерах, хоть в научных экспериментах, что у нас нет, например, силы воли или что нами движут базовые биологические инстинкты, а вовсе не высшие цели но мы все равно не поверим. Да, формально, рационально мы, может быть, с этим и согласимся, но поверить, что это так и есть, нет, не можем. Так что на подсознательном уровне, там, где у нас и производится наше мышление, мы всегда ошибаемся и по поводу людей, и на их счет. Волны метацивилизаций. Теоретическая модель истории человечества по Туфлеру состоит из трех фаз – волн мета каждая из которых уничтожала предыдущие культуры и региональные цивилизации, создавая принципиально новые, немыслимые условия для тех, кто жил раньше. Первая волна – аграрная революция, которая заняла по расчетам Тофлера одно тысячелетие. В этот период человек был безграмотен, не покидал пределов своей малой родины, Его жизнь определялась традицией, господствующей религией и требованиями физического выживания, включая климатические и сезонные факторы. Вторая волна – становление индустриальной цивилизации. Ее продолжительность Элвин Тоффлер оценивает в три сотни лет. Я думаю, что она заняла только два века – XVIII и XIX. Человек, которого производило это время, уже радикально отличался от аграрного, Он покидает деревню и обосновывается в городе. У него существенно расширяются его социальные связи, появляются другие способы проведения досуга. Он обучается грамоте, получает профессиональное образование, уже не так зависим от родовой семьи и менее религиозен. Третья волна и последняя по классификации Элвина Тоффлера – это волна информационная, которую он еще называет супериндустриальной. В отличие от Элвина Тоффлера, я полагаю, что она начинается не во второй половине XX века, а раньше, после Первой мировой войны. Формально можно считать точкой отсчета и вовсе появление радио и телеграфа, и уж точно она побеждает вторую с приходом телевидения и массовой телефонизации. Примечание. Даже столь ограниченные по нынешним меркам средства информирования людей оказали огромное влияние на состояние общества. Не случайно Гульермо Маркони заявил в интервью 1912 года «В новой беспроводной эре война невозможна, потому что она будет достойна лишь насмешек». После Первой мировой войны, показавшей, что возможность информировать широкие слои населения о положении дел в мире – никак не препятствует полномасштабным войнам, а скорее дает обратный эффект, эти, позже фукуямовские, идеи о конце истории озвучивал Никола Тесла. «Полное и идеальное распространение беспроводной связи», говорил он, «превратит Землю в гигантский мозг. Мы сможем общаться друг с другом мгновенно, вне зависимости от расстояний». Иными словами, необходимо признать, что весь двадцатый век уже был пропитан влияниями информационной волны. Конец примечания. Человек информационной волны по сути стал гражданином мира. Благодаря СМИ у него появилась возможность быть соучастником событий, о которых он раньше вряд ли бы даже узнал. Он получает высшее образование, легко путешествует между континентами, инвестирует в компании, находящиеся во всех частях света, имеет доступ к знаниям, где бы они ни находились. Элвин Тоффлер считал, что Пика информационная волна достигнет к 2025 году. И оценивая сейчас многие из ее характеристик, которые он приводит в своих более поздних работах, можно прийти к выводу, что он, наверное, прав. Примечание. Книга Элвина Тоффлера "Третья волна" увидела свет в 1980 году. И хотя в ней уже идет речь о компьютеризации и других технологиях будущего, Она все-таки больше говорит об изменении пространства взаимодействия людей, то есть об информационных процессах. В двух последующих своих работах «Предпосылки и прогнозы» 1984 и «Метаморфозы власти» 1990 Элвин Тоффлер существенно обогащает технологическое изменение своей третьей волны, не замечая стремительного приближения уже четвертой волны, цифровой. И в самом деле масштабность изменений, которые она с собой несет, человеку информационному трудно было предугадать, как, собственно, и должно быть в соответствии с его же тофлера критерием перехода от одной мета-цивилизации к другой. Человек из прошлого не может себе ее вообразить. Впрочем, думаю, никто не мог предположить, какое воздействие цифровые платформы окажут на человека и общество. Внахлёст к третьей волне начинается четвёртая, которая поднимает голову уже в начале XXI века с момента массового распространения мобильной связи. Данное изменение может показаться несущественным, но оно принципиально меняет социальное время и территориальность. Нечасто в прежние времена, осуществляя звонок человеку, мы спрашивали «Я тебя не сильно отвлекаю?» И уж точно нам не пришло бы в голову начинать разговор с фразой «Ты где?» Цифровой человек получил своеобразную экстерриториальность. Точно так же мобильная связь освободила нас от привязки ко времени. Чтобы не сильно отвлекать, мы отправляем друг другу сообщения, понимая, что адресат прочтет их, когда ему и в самом деле будет удобно. То есть мы стали коммуницировать друг с другом как бы в параллельных мирах с какой-то своей собственной индивидуальной темпоральностью. Наконец, апогеем этих тенденций разрушения социального тела стали посты, как это неиронично прозвучит, в социальных сетях. Наш пост, будучи вроде бы частичкой нас самих, отправляется в некую область виртуального, вне пространства, вне времени, а еще и для всех, то есть ни для кого. В 2020 году Netflix выпустила документальный фильм «Социальная дилемма», в котором бывшие сотрудники Facebook, Google, Twitter, Instagram и Apple рассказывают, как эти технологические гиганты сознательно и целенаправленно формируют у своих пользователей цифровую зависимость. Примечание. Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации. Twitter ограничен на территории Российской Федерации. Конец примечания. В этом же фильме "Очевидцы без обеняков" говорят и о негативных социальных, политических и культурных трендах, в появлении которых повинны социальные сети. Социальная дилемма наделала много шума, но и тут же ушла из информационной повестки, что, впрочем, неудивительно. удивительно. Эта повестка обеспечивается теми самыми социальными сетями, а активным пользователям социальных сетей Блогерам не хочется лишний раз осознавать и свою цифровую зависимость, и суррогатность проживаемой ими жизни. Собственно, об этом недвусмысленно намекнули в той же Netflix, выкатив под Рождество 2022 года сатирический блокбастер с участием суперзвезд Голливуда «Не смотрите наверх». Примечание. Сюжет фильма «Не смотрите наверх» предельно прост – Нашу планету вот-вот должна уничтожить гигантская комета, но никто не хочет слушать ученых, которые буквально тычут пальцем в приближающийся к Земле космический объект и требуют начать эвакуацию людей. Но ни журналисты, ни блогеры, ни чиновники, никто, включая президента США, не хочет говорить подписчикам в своих социальных сетях о плохом, потому что они могут расстроиться. Конец примечания. Модель власти изменилась, теперь ее производят не прежние инстанции власти, а гул социально-сетевой среды, лишенной всякой рациональности и критического мышления как такового. Если посмотреть наверх. Одно из ключевых, на мой взгляд, скрытых посланий фильма «Не смотрите наверх» — это невероятное снижение интеллектуального уровня как рядовых граждан, так и элит. Немудрено, что официальная общественность, в отличие от зрителей, оказалась от него не в восторге. CNN, The Guardian, IndieWire и ряд других СМИ разразились высокомерными критическими отзывами о высокомерности создателя фильма Адама Маккея. Но даже снобы от официальных СМИ не могли не заметить, что контекст проблемы, проблемой все единодушно считают несерьезность отношения человечества к глобальному потеплению, схвачен достаточно точно. «Люди глупые», — пишет критик, — «вы раете, и вы не можете от них ожидать согласия ни с чем, даже если от этого зависит их выживание». Это забавное откровение, которое легко считывается в очень самодовольной политической сатире Адама Маккея. Мышление — это сложный интеллектуальный навык, предполагающий способность создавать объемные, многофакторные модели реальности и обнаруживать в них пути воздействия на реальность как таковую. Воспроизводство культурных мемов по Ричарду Докинзу — это не мышление. В противном случае придется признать, что и попугай в целом очень даже мыслящее существо. Мышление должно оказывать воздействие на реальность, что-то менять в ней, что-то в нее привносить. Если вы мыслите а в реальности ничего толком не меняется, вы не мыслите, вы имитируете мышление. Но вернемся к центральной части определения мышления – объемная, многофакторная модель реальности. Наш мозг постоянно создает объекты реальности. Более того, кроме этих моделей у него ничего и нет. Любой зрительный образ, любая мысль – это какая-то модель реальности но она может быть объемной и сложно составной, а может быть до убогости плоской. Представьте себе посетителя художественной галереи, который ничего не знает ни о художниках, которые в ней выставлены, ни о направлениях в живописи, ни об исторических процессах, на фоне которых создавались соответствующие произведения. Что он вынесет из своего визита в пространство с картинками? Ровным счетом ничего. Попросите его написать критическую статью об этой выставке и вы в этом легко убедитесь. Теперь представим себе другого человека, который все, о чем мы только что говорили, знает и о художниках, и о направлениях, и об истории создания данных полотен, и в принципе об истории, причем знает досконально, сколько он вынесет из своего посещения выставки. Разумеется, результат будет абсолютно другим. Во втором случае мы имеем другой объем элементов системы, количество интеллектуальных объектов и многофакторность созданной им модели реальности, то есть представленность разных систем измерений данной выставки. Это позволит ему написать достойный отчет о работе галеристов, чем он, возможно, повлияет и на их собственное видение, а также на восприятие данной выставки публикой, то есть что-то в реальности изменится просто благодаря мышлению. Очень важно, кто, так сказать, смотрит, кто моделирует тот или иной аспект реальности. А что такое этот «кто»? Этот «кто» определяется теми знаниями, которые у него есть, а точнее даже не знаниями, а системой знаний, благодаря которой и могут возникнуть те самые многие измерения мема, интеллектуального объекта. И вот что стало происходить с цифровым человеком, который вроде бы и обладает множеством знаний, хотя большинство и вовсе страдают эффектом Google, но системы знаний у него нет. Примечание. Эффект Google. Или, как его еще называют, цифровая амнезия. Современный человек перестал запоминать то, что он может легко найти в интернете. При этом у него возникает психологическая иллюзия, что он это знает тогда как в ряде случаев он даже не знает, где эту информацию искать. Конец примечания. Может быть, какие-то отдельные, не связанные друг с другом системки и имеются, но полноценной структуры нет. То есть под понятиями, которыми пользуется современный человек, нет того объема значений, на которые они были рассчитаны и которым они еще недавно обладали. В моей книге «Складка времени» Я назвал такие понятия фальсификатами, а процесс их использования — фальсификацией мышления. Чуть позже это состояние я назвал информационной псевдодебильностью, за что меня, впрочем, очень ругали и невзлюбили популяризаторы науки. Но из песни слов не выкинешь. Если вы мыслите фальсификатами, то будете демонстрировать отсутствие мышления. Сама, кстати сказать, популяризация науки, которую так не любят настоящие ученые, и есть в большинстве своем способ производства таких фальсификатов в массовом сознании. Слышали звон, да не знаем, где он. И так цифровой человек глупеет, но даже не знает об этом. Во-первых, потому что если глупеют все скопом, то кто это заметит? Во-вторых... Контакт с реальностью из-за всеобщей цифровизации тотально утрачен, так что ей и не сообщить нам об ошибках, которые в ином случае позволили бы хоть что-то скорректировать в кривой логике. В-третьих, поскольку больше всего современный человек любит слышать, что он личность, индивидуальность, невероятно умен и имеет право на собственное мнение по любому вопросу, критическое отношение человека к себе в обществе перестало существовать. Личное мнение — это, вообще говоря, новый способ социального взаимодействия. На заре общения в сети, на прежних форумах и досках, выражая свое несогласие с оппонентом, считалось правилом хорошего тона добавить после своей реплики аббревиатуру IMHO «In my humble opinion», что означает «по моему скромному мнению». Это должно было свидетельствовать, что автор сообщения признает, что может заблуждаться, не претендует на истину и так далее. Но теперь от всей этой прежней сетевой деликатности не осталось и следа. Написать хоть что-то в комментариях под постом, поставить лайк, реакцию, подписаться на аккаунт или демонстративно отписаться от него – это уже считается высказыванием собственного мнения. Но зачем? Какой эффект это произведет? И что вообще это такое, твое личное мнение? Кого оно интересует? Никого. Но внутренние психологические причины комментаторов понятны. На фоне тотального одиночества, потери всякого подлинного интереса к себе со стороны окружающих, это мнение, подобно протестному «нет» ребенка в момент кризиса трех лет. Способ сообщить о том, что ты в принципе существуешь, что ты есть, что у тебя есть твои желания, даже если всем на них наплевать. В пространстве личных мнений больше нет глупостей, абсурда или некомпетентности. Все возможно, ибо все дозволено. Поиск философской истины или хотя бы достоверного научного знания, что должно было бы быть целью и сутью дискуссии, уже не является источником внутренней проблематизации. Из общения выпадает смысл того, о чем говорят и зачем. Общение служит лишь тому, чтобы дать тебе возможность обозначиться, документировать, так сказать, свое существование. К счастью, несмотря на эту нарастающую дебилизацию, жизненно важные технологические продукты все еще создаются остатками прежней школы, и молодыми людьми, чьи природные задатки их родители систематически в них развивали. Именно по этой причине самолеты еще летают, мосты строятся, медицина лечит, генная инженерия обещает решение множества проблем, цифровые платформы пытаются превратиться в метаверс, а искусственный интеллект чем дальше, тем больше творит чудеса. Впрочем, тенденция вызывает тревогу. Глупее мы, кажется, с той же скоростью, с которой искусственный интеллект умнеет, и ему точно есть куда расти, а вот нам, может оказаться, даже падать будет некуда. Но почему я говорю о мышлении, а не об обещанной Третьей мировой войне? Потому что если вы поместите фальсифицированное мышление в среду, где общение происходит с цифровыми аватарами, а информационное пространство определяется рекомендательными сервисами цифровых платформ, вы получите неуправляемую социальную массу. Точнее, управляемую. Но не вами. Без, так сказать, центра принятия решений, и это ставит правительство в принципиально новую ситуацию. Можно говорить как минимум о трех принципиальных эффектах цифровой волны, которые оказали влияние на растущее геополитическое напряжение по всему миру. Цифровое гражданство, криптовалюты, новая власть.